Баба 13. Уточним боевую задачу, сказал неизвестный капитанам полковник. Вот здесь, в этом районе совершил вынужденную посадку штурмовик Фантом американских военно-воздушных сил. Нас сбили, горечо прошептал Ризо. Совершил вынужденную посадку. По неизвестным нам причинам американский штурмовик «Фантом», с нажимом повторил полковник. «Вот полученные с помощью аэрофоторазведки снимки места аварии. Фюзеляш, кабина. Вот здесь чуть в стороне плоскость. В первую очередь вас должна интересовать кабина. В ней вы должны отыскать и демонтировать блок электронного наведения ракет класса «Воздух-Земля». И точно такие же но принимающие приборы снять с своего части со самой ракеты. По нашим сведениям, самолёт в момент падения имел полный боекомплект. Значит, ракеты должны находиться на месте аварии или в непосредственной близости от места аварии. Я же говорил. Нас избили, показал одним глазами Резо. Ну это же дураку понятно. Раз они знают, что боекомплект не был использован, В связи с тем, что на значенной территории активных боевых действий не ведется, ваша задача упрощается. Тем не менее, я прошу проявлять максимум внимания при передвижении по территории противника и, по возможности, избегать мест предположительного нахождения воинских подразделений и скоплений гражданских лиц. А как же мы узнаем этот самый блок наведения? Там же в самолёте прорвалось всяких приборов, которые выглядят совершенно одинаково, как яйца в горходке. Очень правильный вопрос задал капитан и очень своевременный. Для того, чтобы отличить интересующий нас прибор от всех прочих, нас не интересующих, вы пройдёте специальную подготовку в службе технического обеспечения частей морской авиации. Там для вас приготовлен Специальный макет штурмовика «Фантом» в натуральную величину с расположением всех существующих приборов примерно на тех самых местах, где им и надлежит находиться. Капитаны только глазами захлопали от технических масштабов трогательной заботы, проявленной об их персонах. «Но», — сказал полковник, — «должен вас предупредить, что операция носит особо секретный характер». И разглашение, пусть даже невольное, её деталей равно как самого её факта будет расцениваться как измена родине и караться по соответствующей статье уголовного кодекса. Плоть до капитаны сглотнули слюну. Сейчас каждый из вас собственноручно напишет расписку о том, что предупреждён о степени ответственности, связанной с разглашением тайны данной операции. Согласен с ней и готов внести эту ответственность, предусмотренную уголовным кодексом в полной мере. Капитан Кузяцов, Кудрешов, Пиваров, Далидзе, Фёдоров, Смирнов. И снова стопка исписанной бумаги ушла в несгораемый сейф. Разрешите вопрос. Разрешаю. Кто будет командовать операцией непосредственно на месте и здесь? Здесь. Хорошо вам известный подполковник Местечкин. Подполковник был действительно хорошо известный, тот, который руководил обучением и первым выходом, который, похоже, к каждой бочке затычка. А не непосредственно на месте. Подполковник вышел за стола и приоткрыл дверь. Дежурный майор Кондратьев ко мне и капитана Сибирцева. Быстро с командирами я вас сейчас знакомлю. Майор Кондратьев и капитан Сибирцев прибыли через 5 минут. Эдарис полковник, разрешите. Вот это и есть ваше непосредственное начальство там. Командир майор Кондратьев Пётр Семёрович, офицер опытный и боевой, несколько раз выполнял ответственные задания командования. Его заместитель капитан Сибирцев Виктор Петрович. Тоже в нашем деле не новичок. Оба имеют боевые награды. Какие? Разные. Они вам потом сами расскажут. Так что можете их любить и жаловать. Или не любить и не жаловать. Но все равно подчиняться их приказаниям безоговорочно. Что касается дублирующих командиров, то они будут назначены из личного состава подразделения. Из кого-то из вас». No смотрения под полковника Мистечкина. Ещё вопросы есть? Никак нет. Тогда через 40 минут прошу быть готовыми к отъезду. Так сразу? А чего же оттягивать? К казарме подогнали крытый грузовик. Капитаны побросали внутрь снаряжение и личные вещи. Зависли на мгновение над срезом борта. Ну что, прощай дом родной. в кадре мы ничего особо хорошего не видели. Не плюй в колодец, тебе тогда жарма и червейскими кущами покажется, когда до горячего дела дойдёт. Лучше самое кипящее дело, чем эти бесконечные построения, махание метлой к россы. Ну-ну, посмотрим. Бёрд захлопнулся и прокалившись на тропическом солнце, как кулинарный противень, машина Выехала за ворота КП. Эрдром. Это что ли? Эдит. Так-то быстрее в самолёт. Мы уже лишние 10 минут перестаиваем. Колонны под домом с вещами. Люк захлопнулся. Моторы взревели, набирая обороты. Самолёт двинулся к взлётной полосе. Держитесь, крикнул из кабины пилот. Над морем будет болтать. За что держаться? За что придётся? Над морем самолёт стал припадать на крыле, я как подраненная птица, и снова выправляться, и снова проваливаться в пустоту. Это не называет болтанкой, крикнул науха соседу Резо. Что? Я говорю, это и есть болтанка. сосед утвердительно кивнул. Тогда что же такое тряска горошин в погремушке? сам для себя удивился, побелевший, как имел Резо. "За минуту пошёл на снижение. Сели эти?" спросил подошедший к трапу майор Летон. "Эти уже привычно согласились с капитанами. Давайте в автобус по одному. С вещами, с вещами." Из автобуса капитанов направили в стоящий в стороне ангар, огороженный двумя рядами колючки, с единственным проходом, служлокбальмом и будкой часового. "Ваши пропуска?" потребовал часовой. — А они со мной, — сказал майор. — Вот список. Первый, второй, третий, четвертый, пятый пересчитал часовой капитанов по головам, сверяя фотографии в военных билетах с оригиналами, а фамилии со списком. Проходите. На входе в ангар документы из списка проверили еще раз и запустили всю команду внутрь. Посреди ангара зачехленный брезентом стоял Выполненный в масштабе 1 к 1 макет штурмовика Фантом. Очень похоже на оригинал. Это фюзеляж, это, понятно, крылья, это кабина. Лениво проводил звукомительную экскурсию. Одет и в лётный комбинезон воентехник. Это шасси. Причём это вам не нужно. Теперь то, что находится в кабине. Это это это А вот это то, что нас, вернее, то, что вас интересует. Вот, видите? Доступ к прибору осуществляется с правой стороны. Следующим образом. Выяснили? К фюзеляжу прибор крепится здесь и здесь, посредством вот этих восьми законтргаянных болтов. Чтобы снять прибор в правую руку, надо взять ключ на десять, в левую пассатижи и медленно против часовой стрелки». Патвод, входящий электропроводки, идёт вот через это отверстие. Резать проводку не следует. Её можно соединить вот в этом месте с помощью этого вот, ну, или очень похожего разъёма. Попробуйте. Понятно? Понятно. А можно открыть прибор? Пожалуйста. Легко согласился воинтехник и откинул крышку. Внутри корпуса ничего не было, кроме пустоты. А где же прибор на мгновение растерявшись, спросил Фёдоров. Я так понимаю, что прибор там. Куда вы направляетесь? ответил военный техник, захлопывая пустую коробку. А это лишь место, куда он должен встать. Ещё день капитаны тренировались крутить гайки, снимать и надевать приборы, до poznвать их в груде металлолома, наваленного в задней части ангара. Похож Но не он. А это он, хотя и не похож. По причине деформации, связанной с частичным разрушением кабины. А это опять не он. Повторить поиски и познание. И так до автоматизма, до умения распознавать исканый прибор на вид, на ощупь, на запах среди десятков очень похожих на вид, ощупь и запах, но совершенно не относящихся к делу приборов. Майор Кондратьев, опознание проведено. Капитан Сибирцев, опознание проведено. Капитан Дюбаваров, опознание проведено. Капитан Семёнов, опознание проведено. Капитан Куздцев, опознание проведено. Капитан Фёдоров, занятие закончено. Капитаны утёрли выступивший на лбах пот и вытерли веташ выпочкаными в масле пальцы. Разрешите идти. Куда идти? А куда разрешено? В столовую или в отведённый вам кубрик, а в туалет, в гальюн, в гальюн можно. Самой воинской части капитаны так и не увидели. Только столовую, кубрик и гальюн. И того воинского части капитанов тоже не увидела, только снующий туда-сюда от ангара до казармы зашторенный автобус. Ночью группу подняли по тревоге. Их непосредственный начальник, подполковник Вестечкин, "5 минут до сборы", приказал он, "и чтобы ни одной вещи в кубрике не осталось". "А почему нас перевозят исключительно ночами и хоть бы раз утром?" удивился натягивая штаны и потом подпрыгивая на одной ноге реза. "Подаможье дело наше такое, чужих глаз не любящее, ночное дело", ответил Кудряшов. "Как у воров да мужичков". Точно, только без прибыли, которая иногда обламывает цаим. Выходи и стройся. Снова автобус, дорога, аэродром, далекои прожектора, ослепляющие глаза. Неясна тень человека у борта. Все, все. Забирайтесь в машину, отлёт через 40 минут. А чего же мне теперь? Бортмеханик куда-то запропастился. Ну, авиация, ну бардак. Ещё можно было 40 минут цены смотреть. Вылетели через час 20 без бортмеханика. Самолёт снова метала, как получившего и уже успевшего потратить аванс алкоголика. Капитаны сидели по сторонам гулком салоне самолёта и гадали об ожидающем их скором будущем. Хотя от чего гадать? Время придёт, командование скажет. Сели перегрузились в машину и в ней же зависли, без возможности даже высунуть нос наружу. — Но ничего, сынки, немного осталось, — подбадривал сонную команду подполковник. — Выгорит-то дело. Можете дырки на кителях под ордена вертеть. — А если не выгорит? Подполковник не ответил, может быть, не расслышал вопроса. — Прошел час. — Прошел час. Ну что они там, о чём думают? Они не думают, они спят, в отличие от нас. Послышался топот и голоса, раздражённые подполковника и майора Кондратьева и чьё-то ещё. Сколько? Минут 10, максимум 15. Да мы уже полтора часа ждём на колёсах. Личный состав не имеет возможности нормально отдохнуть. А им, между прочим, завтра в дело идти. Я буду вынужден доложить вашему командованию. Мы можем предоставить ваше распоряжение к убрики, постели, и насчёт ужина распорядиться. Не получится насчёт кубрика. Личный состав будет находиться в машине до самого момента транспортировки согласно существующему приказу. Но там же душно. А это вас не касается. Вы лучше отправку подоропите. Конечно, конечно. через 20 минут, ну в самом крайнем случае через 40, но это в самом крайнем. Значит, не меньше 2 часов, прикинул в уме Кудряшов. Вы, как хотите, я ложись спать и сплснут на тюке со снаряжением. Команду на погрузку дали только к утру, машину подогнали к одинокому пирсу, отгороженному от остальной территории порта высоким забором. Выйди по одному Капитаны стали выгружать снаряжение. — А я что поделаю, если мне горючку вовремя не подвязали? Я что, министр обороны? Или, Господь, Бог, чтобы морскую воду в дистопливо превращать? — кричали в стороне голоса. — Ну и жалуйтесь, раз у вас других дел нет. — Опять подполковник собачится, — заметил Кузнецов. — Только не надо меня пугать, не надо! — Я не такими, как вы, членами пуганы. Меня всё равно дальше этой лодки не пошлют и глубже, чем она может нырнуть, не заставят. Но вы сорвали контрольные сроки. Да не я сорвал, не я. Заправщики сорвались, с них и спрос. С ними вы и разбирайтесь, а моё дело маленькое. В общем, нормальный такой флоцкий разговор. Травля на повышенных тонах. Брдык. Все еще кипел и возмущался, появившийся со стороны пирса подполковник. «Никто ни за что не отвечает! Никто ничего не боится! Все на всех положились прибором! Доложу по команде! Разнесу эту богадельню в пух и брах!» «Эй, ну вы скоро там!» — крикнул с лодки в мегафон капитан. «Мы же не можем вечно тут стоять под парами! Подорапливайтесь давайте!» Если мы куда-нибудь ещё идём. Сейчас, ответив мгновенно взявший себя в руки и успокоившийся подполковник: "Нам нужно ещё 3 минуты". Дальше психовать было нельзя, потому что убыточно. Дальше начиналось дело. 3 минуты, ладно, 3 минуты подождём. "Слышь, подполковник, я там тебе ребятишек своих послал в помощь. Так ты их задействуй, чтобы побыстрее". Примирительно крикнул капитан: "Добро". Тряс подбежали несколько матросов. "Товарищ подполковник, хватает те вещи". "Да не так, а вот так, и осторожно, малой скоростью, как с полным бочцом водки. Да и не дай вам бог споткнуться". Команды строиться не было, капитаны и так стояли, кому где положено. "Ну что, сынки, пробил ваш час?" Не всё, конечно, у вас было гладко и со временем тоже, но в целом считаю, что подготовиться мы сумели. Вы сами так как думаете? Так дальше не успели. Ну вот видите. Хочу надеяться, что через 2 недели вот также всех целыми и невредимыми вижу обратно. Просто уверен, что увижу. Хорошо бы, подумали капитаны, но сказать ничего не сказали. Последний раз вопросы пожелания, отказаы есть? Никак нет. Тогда всё. Ах, да. Документы, письма, фотографии, награды, личные вещи сдали в особый отдел, это репортовал командир группы. Ну, тогда, как говорится, не пуха к чёрту, товарищ подполковник. Командуйте, майор. Есть. Отряд приготовился к погрузке. На пирсе спецназовцев поджидали ставшие по обе стороны сходни матросы. "Ну, всё, загружайтесь. Ну сколько можно ждать?" крикнул капитан. По мосткам вбегцы, поднялись на лодку и тут же нырнули в неё, вдохнувшее смешанным запахом масла, человеческих тел и металла нутро. Отдать она собой, отдать кормовой. Лодка качнулась, отвалила от стенки, развернулась носом в море. и пошла своим неизвестным никому, кроме капитана, штурмана и этих вот посторонних бойцов в камуфляжной форме курса. «Задраиваемся», — сказал капитан, «и через десять минут готовиться к погружению». Спустя тридцать часов лодка легла на дно. «Почему стоим?» — поинтересовался командир спецназовцев. «Не стоим, а лежим», — поправил капитан под лодки. «На грунте». «А зачем лежим?» «Затем, что пережидаем». «Что пережидаем?» «Проход вражеских тральщиков?» «Каких таких тральщиков?» — усмехнулся капитан. «Да нет, не тральщиков. Время». «Время пережидаем, чтобы, когда надо, к месту высадки подойти. Не раньше, не позже. Вам же ночь нужна». «Ночь?» «Ну вот, потому и лежим. Отдыхаем. У вас кто-нибудь в шахматы играет?» — Ну, я играю. — Слышь, майор, или кто ты там? Давай партейку-другую сгоняем, а то здесь со скуки подохнуть можно. А твои пусть поспят. Сон на глубине, он в масть идет. Если бомбы не бросают. — А если бросают? — Тогда лучше дома спать, под боком у жены, даже если не у своей. — Ну что? — Расставляй. — Тогда чурмы и черные, на счастье, Потому что мы сами тоже чёрные, что твой бушлат. Е2 Е4. Лодка лежала на дне, биццы персона залежали на узких матросских койках и спали. И смотрели очень далёкие от морской тематики сны. Про дом, про близких, про далёкую и уже слегка забытую жизнь, про Россию. Про то, что будет или ещё когда-нибудь или нет, неизвестно. Интересно, а что бы это такие одинаковые и похожие у всех сны? Не иначе от того, что глубина способствует.